Глава шестая. Сирийская Арабская Республика, город Дамаск. Август 2015 года. Группа офицеров и генералов Генштаба прибыла в Сирию. Большая часть это представители ГУ. Остальные из главного штаба военно-морского флота и главного штаба воздушно-космических сил. Еще несколько человек из штаба ГРУ. Миссия наша секретная, поэтому прилетели в гражданке причем всякие там костюмы, галстуки запрещены, рубашки, джинсы. В сирийском генштабе переоделись в свою форму. Прилетели вечером, ехали по Дамаску в темное время. Удивились до крайности. Город очень освещен, вывески, реклама, на улицах много людей. Как будто это какой-то турецкий курорт. Не скажешь, что в стране, которой год идет война. Сирийцы нам предложили сначала заехать в специальную правительственную гостиницу. Мы отказались и попросили сразу ехать в генштаб. Начали знакомиться сначала с сирийцами, потом с иранцами. Иранцев только три генерала. Сирийцы как-то более открыты и дружелюбны. Персы смотрят на нас с большим интересом. Не скрываясь, изучают. И мы их тоже. Что и говорить. Всю жизнь мы считали их вероятным противником. Помню хорошо... Как проходя службу в Советской Армии в Закавказском военном округе, я изучал армию Ирана и особенно их корпус стражи Исламской революции, самый боеспособный. Среди нас уже не было никого, кто служил в Афганистане, а если бы и был, то ему было бы еще сложнее, так как иранцы, наряду с американцами, китайцами и пакистанцами, очень сильно помогали воевать против нашей сороковой отдельной армии. Выпили кофе, съели кое-какие закуски, фрукты, начали работать. Установочное совещание проходило в форме заслушивания. Кто-то из сирийских генералов докладывал по конкретному вопросу. Выслушивали, потом задавали вопросы, иранцы молчали. Сирийцы не стеснялись говорить о развале армии. Сейчас все было очень честно. Просто фиксируем состояние дел на данный момент. Говорить сейчас о реальном штатном расписании армейских частей не приходится. Нереально установить их огневую мощь. За время войны некоторые единицы вооружений и военной техники по нескольку раз переходили из рук в руки. Централизованный учет не отражает реального положения дел. Состояние вооружений военной техники еще большая загадка. В некоторых подразделениях с утра числится 200, к вечеру 40, а завтра утром 180 человек. Но это уже больше вопрос к дисциплине. С утра было два танка и один БТР, вечером один танк. Но это, возможно, ушло подкрепление к соседу. А там тоже ничего не понятно. Примерно так. Дальше еще что-то в таком духе. И сложить здесь все не могут. Часто с некоторыми частями просто нет связи. Прямо говорят, что даже не эта проблема самая главная. Самое большое беспокойство вызывает морально-психологическое состояние личного состава. Это мы и так понимали. Армия 4 года терпит поражение за поражением. Ситуация все хуже и хуже. Я их очень хорошо понимал. Боевая подготовка на очень низком уровне. В основном самообучение. Опытных бойцов мало. Много погибло. Еще более плачевная ситуация с младшими офицерами. Огромные потери. На смену им пришли те, кто еще один или два года назад был солдатом. Учить людей совсем некому. Кадровые армейские дивизии и бригады пребывают в деморализованном состоянии и сильно уменьшенном составе. Некоторые остались только на бумаге, а многие превратились в полудобровольческие подразделения с непонятным статусом. Небольшая, но более-менее дееспособная часть стала фактически частными подразделениями, Пехота, выдержавшая на себе самую сложную работу, понесла огромные потери. Теперь ее вынуждены формировать из республиканской гвардии, аналог бывших наших внутренних войск, ныне Росгвардии. Но офицеры этой их гвардии подчиняются прежнему командованию. Кроме того, большую часть кадровых армейских офицеров выбила война. Действительно, катастрофические потери. Состояние элитных частей с громкими названиями тоже удручающее. После того, как пехота понесла огромные потери, эти элитные части применяли в экстренном порядке, в пожарном. Они перемещались по всей территории Сирии, затыкая дыры в обороне. В довершение ко всему, им пришлось в одиночку проводить наступательные операции. В результате и эти части практически небоеспособны. Под конец подсластили. Есть три армейские мотопехотные бригады, которые более-менее боеспособны. То есть боеспособны, но очень условно. Эти бригады укомплектованы опытными солдатами и офицерами, ветеранами этой войны, поэтому именно к ним идут высокомотивированные добровольцы из национальных и религиозных меньшинств. Там даже боевая подготовка на каком-то уровне, и в целом они за время войны стали только сильнее, с их слов. Но все очень плохо с техникой, а людей не комплект, около 40%, и еще их командиры склонны к автономности. Система снабжения всеми видами довольствия хаотичная. Многие подразделения снабжают себя сами. Живут за счет местного населения или налогообложения, в кавычках. До войны система тыла армии была очень сильно коррумпирована, что сыграло роль бомбы, заложенной в фундаменте дома. Принцип комплектования. Одним словом, анархия. Многие части комплектуются по локальному принципу. И личный состав невозможно перебросить из родной провинции на другой участок фронта. Большинство сельских населенных пунктов в прифронтовых районах обороняются местным ополчением, которое никто не может уговорить выйти за пределы села. То же самое с национальным и религиозным фактором. Например, курды за пределы своего квартала не выйдут ни за что. Типичный милиционный принцип комплектования и организации боевых действий и только алавиты готовы перемещаться по всей Сирии. Для них это вопрос жизни и смерти. То есть очень небольшая часть является армией с ее экстерриториальным принципом во всем и стратегическим возможностями. Остальное все милиционно и, соответственно, кустарно. Прямых случаев предательства, как это было в 11-14 годах, в последнее время не наблюдается. А причины нелепых поражений кроются в слабой дисциплине, как оперативной, так тактической и повседневной. Получился на удивление откровенный разговор, и хотя мы многое из того, что услышали сейчас, знали и так, живой и нормальный разговор оказался очень полезен. Закончили дело за полночь, от гостеприимного предложения поужинать отказались. Утром собрались все вместе. Руководитель нашей группы должен провести крайний инструктаж офицеров убывавших в некоторые части сирийской армии для знакомства с их командирами и изучения положения дел на месте. После этого все мы переоделись в сирийскую форму, но без погон. По частям разъезжалось около 20 полковников ГУ. Каждый из них в сопровождении одного офицера, военного переводчика, офицера и двух прапорщиков узла связи Генштаба, а также группы спецназа во главе с офицером. После инструктажа прибыли в одну из частей 4 механизированной дивизии. Там уже находились в готовности переводчики, связисты и спецназовцы, вылетевшие в Сирию за несколько дней до этого. Здесь все готово. Каждая группа размещалась на трех внедорожниках сирийской армии. Сопровождение от сирийцев состояло из трех БМП БТР ЗУ-23-2, смонтированного в кузове автомобиля. Все переодеты в форму сирийской армии. Пока что сохраняем секретность нашего здесь пребывания. В готовности стоят 6 сирийских Ми-24 и 9 Ми-8. В резерве почти 50 спецназовцев из ССО, 60 человек из спецназа ВДВ, 80 спецназовцев одной из бригад спецназа ГРУ, а также пять офицеров и около 30 солдат из узла связи Генштаба со своей техникой, пять спецмашин на базе автомобилей КАМАЗ и Урал. Процентов 30 от всего личного состава, находившегося здесь, это офицеры и прапорщики, остальные контрактники. Разумеется, ни одного солдата срочной службы. Еще одна резервная группа численностью более 250 человек, состоящая из морпехов, находилась в Тартусе. Там у нас 720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ по МТО. Позднее сами наши полковники собрали свои группы и провели инструктаж. Кто-то вылетел на вертолетах, кто-то следовал на технике. Приступили к командованию. С Богом! У них четыре дня на все. Кто справится быстрее, нет проблем. Жестких сроков наш руководитель не ставил. Это опытнейшие офицеры. Они сами в состоянии разобраться в делах. А мы вернулись в Дамаск. Нам предстояло разобраться с организацией работы сирийского генштаба и прочих штабов. Верховное командование оказалось одним из самых слабых звеньев правительственных войск. В чем причины? Первое. Генералы генштаба не воспринимают новые оперативные и тактические способы ведения боевых действий. Считают это партизанщиной, которая может привести только к локальному результату. Отсюда конфликт с командирами дивизий и бригад, которые, в свою очередь, вынуждены были менять тактику ведения боевых действий под влиянием боевой обстановки. Второе. В июле 12 произошел террористический акт, в результате которого погибли самые образованные и передовые генералы и офицеры Генштаба, включая министра обороны генерала Дауда Раджиха, православного христианина, равноудалённого от всех группировок, а также генералы и офицеры разведки и госбезопасности. Их должности заняли другие, не самые подготовленные. Это также привело к тому, что Генштаб утратил некоторые возможности централизованного управления всей военной организации страны, включая госбезопасность. Третье. Само планирование операций велось крайне медленно. Знаменитое и непобедимое «Завтра». Четвертое. Выбор главного удара. Цели – это отдельный разговор. Сплошные дискуссии. Но не потому, что кто-то глупый, а мы тут приехали самые умные. Нет, просто выбор больше зависел от политических задач и целей, клановый экономический интерес, а не от профессиональных норм военного дела. Кланы или группы влияния в самом генштабе практически парализовали его нормальную работу. Пятое. Неправильное планирование вооружения армии привело к тому, что в нем оставался значительный перекос. Слишком мало было артиллерии, особенно РСЗО. Это вынуждало для наступления или усиления обороны перебрасывать ее в большом объеме. Это время. Плюс к этому в некоторые места ее можно было перебросить только самолетами и вертолетами. Шестое. Хроническая и ужасающая нехватка пехоты. Особо остановлюсь на пресловутом завтра. Не хочется обижать сирийцев, в частности и арабов вообще, тем более своих коллег, которые воевали уже не один год, но хочется сказать прямо, по-солдатски, я считаю, что это национальная черта, основанная на очень хорошем средиземноморском климате. Нам, северянам, никогда не понять. Да что там, скажу еще более прямолинейно. Меня это взбесило сразу, и я проявил полную недипломатичность. Попросил представить мне один план, связанный с наступательными действиями в одном из районов Сирии. Срок, само собой, не назначил, Они же не наши подчиненные. В ответ, самая доброжелательная улыбка и полное согласие. Прошел час. Нет. Если бы я знал, каким был наивным. Но я к такому не привык совершенно. Прошел еще час. Не нахожу себе места. Жду. Дело к обеду. Пошел к одному высокопоставленному генералу. Постарался объяснить максимально спокойно. Он смотрит на меня, непонимающе и спрашивает. Вы когда попросили? Более четырех часов назад. Сегодня? — Сегодня. — Завтра принесут, — расплывшись в улыбке, с облегчением произнес генерал. — Как это завтра? Если есть такой план, то почему не сегодня? Почему не прямо сейчас? — Не торопитесь. Куда спешить? Уже обед. Офицеру, возможно, надо еще что-то сделать. И потом заехать к семье, пообедать, побыть с родными. Вы, кстати, сами пообедали? — Я пока что не хочу, спасибо. Но это же минутное дело. Нужно просто взять и принести план пока офицер занят своими делами, я бы поработал. И уже к утру может изучил бы его, хотя бы в общих чертах. О, ну что вы, так быстро изучить оперативный план это невозможно. Давайте не будем спешить, мы все успеем. И все же я вас настоятельно прошу ускорить выполнение моей просьбы. Ну надо же как-то просто побыстрее. Это было совсем не дипломатично. Об этом я догадался по выражению лица старшего лейтенанта моего переводчика. После окончания этого разговора я вернулся в свой кабинет, а минут через двадцать, аккуратно постучав и попросив разрешения зайти, в него вошел мой переводчик, Володя, выпускник военного университета, владеющий арабским и английским. Что, Володя? Товарищ генерал, разрешите вам кое-что сказать? Разрешаю. Я до этого два года был в командировке в ОАЭ, там работал с нашими спецами по БМП-3, понял многое, изучил арабов неплохо. Понятно. Ты же арабский учил в университете. Кроме языка, изучал их культуру, обычаи. Именно. Только так можно изучить язык. Поэтому, если вы не против, могу вам кое-что подсказать. Давай. Это то, что мне сейчас нужно. Понимаете, с ними так нельзя. Как? Ну, как вы только что. Как я? Давай разложи по полочкам, не стесняйся. Однозначно он воспринял вашу просьбу как выговор. Почему? Давайте честно, между нами, совсем честно. Все-таки не выговор, но как претензию вполне можно расценить. Да, согласен. А теперь представьте себе, что это делает сирийский генерал в отношении вас. Нет проблем, если по делу. Он мне говорит, я вызываю подчиненного и навожу порядок. Меня такие претензии не унизят. Володя несколько смутился, но потом продолжил. Понятно. А арабов унизят. Германского офицера не унизят. Британского, финского, русского. А араба унизят. Херня какая-то. Объясни. Ну, вы же знаете, что у них тут семейные, племенные дела и прочее. Конечно. Этот генерал не может вот так просто взять и что-то сказать тому офицеру. Он должен проявить определенную деликатность. Он все понял. Он не может наезжать на чужих, не может обижать своих. Ну, если этот офицер из своих, допустим. Он может ему хоть что-то сказать. «Попросить, но не напрягать. Своих принято защищать и оберегать, иначе утратишь авторитет, обидишь. Обидеть их страшно. Надо уметь все делать так, чтобы своих не напрягать, выполнять все руками не своих, при этом их не обидев. У них в настоящем авторитете те, кто все делает руками не своих, при этом свои занимаются собственными делами». «Мрак, блять! Так же ни хера ничего не получится!» Товарищ генерал, у них так все это работает. Своих задействовать для каких-то очень секретных от других дел. Там, где не свои, не должны ничего знать. Вот к таким делам своих можно привлекать по полной программе. И тут уже они не могут опозориться перед своими же. Я тут о другом подумал. У нас есть сеть поликлиник. Похоже, с арабским названием. Какая? Называется «Все свои». Точно, есть такая сеть. Арабы, как их названия читают, как там им зубы сделают, хорошо или плохо? Хорошо. Своим плохо делать нельзя, чужим можно, но нежелательно. Наверное, араб – хозяин этих клиник, а им не приходит в голову, что делать дело надо всегда хорошо. Да, надо, но своим надо лучше, больше уважения, даже продемонстрировать показную суету типа внимания. Кавказ. В смысле... Да, это я в своем. Наш Кавказ весь в этом. Что северный, что южный. Весь. Да, правильно. Это вы абсолютно верно сказали. Ну и что делать в таких случаях? Может, предложить ему план составить со сроками? Они ничего там в эти сроки не выполнят. Это ничего не решит. Так что ты предлагаешь? Вам надо самому придумать что-то такое, чтобы они за вами бегали. Легко сказать. Я просто еще не в этой теме. В Эмиратах я был переводчиком у преподавателей в офицерской школе. Так мы придумали. Курсанты были просто влюблены в наших преподавателей. Как добились? На некоторых преподавателей стали поступать жалобы. Наши говорят, что курсанты невнимательны, поэтому не понимают. Арабы не соглашаются. Огромная и опасная проблема. А у них там все не так просто. Некоторые командиры батальонов, члены парламента. Статус высочайший и у офицеров, и у курсантов. Наши переживали сильно. Честно говоря, тогда сложилась очень опасная ситуация. На грани срыва договора международного военного сотрудничества с последующими проблемами для Рособороны и Курган-Машзавода. Потом один майор применил новую тактику. Скажет какой-то текст «Я перевожу», и тут же он кого-то поднимает и просит повторить. Причем действует в ускоренном темпе, ведь это временные затраты. Получается, что некоторых позорит, другие смеются над этими курсантами. Но невероятное оживление на занятиях. Темп зверский и огромное напряжение. Опять жалобы. Но тут все чисто. Появилась заинтересованность, пошла нормальная успеваемость. Потом сами курсанты почувствовали, что начинают материал усваивать. Вообще нормально все стало. Спасибо, Володя, буду думать. Если сам что-то придумаешь, сразу заходи. Пришла идея. Попросил Володю принести мой служебный ноутбук, а сирийцев – карту нужного района Сирии, без нанесенной обстановки. В компьютер было закачано несколько книг о природе британского владычества на Ближнем Востоке. Нанес на карту с помощью обычной нашей офицерской линейки массу тактических знаков, почти в хаотическом порядке и простым карандашом, то есть цветом противников не выделял. Карта разложена на столе за моей спиной, к ней близко не подойдешь. А простой карандаш на ней разглядеть очень сложно, но можно. Точнее видно лишь, что на нее что-то нанесено. Как только кто-то заглядывает ко мне в кабинет, тот же кофе или фрукты предложить, делаю вид, что усиленно набираю какой-то текст, и при этом постоянно разворачиваюсь к карте, как бы что-то посмотреть. То есть всем видом показываю, что отрабатываю письменную часть графически изображенного на карте замысла. На самом деле читаю книгу. Сработало. Вечером ко мне зашел генерал. При этом он откровенно пытался разглядеть, что там на карте. Пришел Володя и начал переводить. «Вижу, вы время зря не теряете», — с добродушной улыбкой сказал сириец. «Да, вот начинаю кое-какие идеи просчитывать. Они наверняка в той или иной мере содержатся в проекте вашего замысла». «Надо нам объединить наши усилия». «Конечно, это обязательно. Нам с вами нужно полное взаимопонимание». Об этом договорились руководители наших стран, и мы должны этому следовать. Может быть, вместе начнем отработку? Конечно. Но мне надо будет доложить руководителю группы. А сказать, что потратил день впустую, я не могу. У нас так не принято, произнес я с нажимом на слово «нас», и при этом пристально посмотрел на Володю. По его взгляду понял, что он переведет так, как надо. А давайте с завтрашнего дня разместимся в моем кабинете и начнем работать совместно. Так дело пойдет быстрее. Все текущие вопросы я переключу на своего заместителя. Хорошее предложение. Но в нем есть смысл, только если к нашему приходу все необходимые мне документы будут собраны у вас в кабинете. Иначе что мы будем обсуждать? Не беспокойтесь, господин генерал, к утру все будет готово. На этом разговор был закончен. Я вас понял, немного усмехаясь, сказал Володя, когда сириец покинул мой кабинет. И что ты понял? Ну, разве этот генерал может допустить, что какие-то наработки русских попадут к начальству через другие источники? А если там что-то такое, что попадет прямо к Асаду? Поэтому он хочет знать все. Правильно понял. И что? Кто работать будет? Свои или не свои? С явной издевкой спросил я. Только свои. Вы что? Это же прямая угроза и конкуренция. Не свои не должны ничего знать. Зашел к руководителю группы генштаба, и он мне сообщил, что две группы попали под обстрел. Убитых и раненых нет, обошлось. Вечером проехались по Дамаску, поужинали в ресторане, который был заблаговременно закрыт для того, чтобы принять нас. Поговорили с нашими сирийскими коллегами. Не переставало удивлять, что рестораны и магазины работают, при том в стране идет война. Даже ночные клубы открыты. Город оказался очень светским. Знал это заранее, но не думал, что настолько. Многие женщины одеты по-европейски. Между тем, не очень далеко от захваченной исламистами Пальмиры развернулись жестокие бои за нефтяное месторождение Джазаль. Последний подконтрольный правительству источник нефти. Денег. Но сами бои блокировали нефтедобычу и возможность ее транспортировки, включая нефтепроводы. Положение Асада стало отчаянным. В один из дней я рано утром в сопровождении сирийского спецназа приехал в Хмимим. Мне надо было кое-что обговорить с командованием нашей группировки. Здесь я был впервые и сразу обратил внимание на идеальный порядок. Вокруг ни одной соринки, покрашенные бордюры, ухоженные клумбы вокруг деревьев. Все выметено, идеально ровные газоны, на которых в скором времени должна вырасти трава. Приехал немного раньше, идет совещание. Решил не мешать и подождать. Стою в штабе у распахнутого окна на втором этаже и наблюдаю картину. Идет водитель тигра, на котором я приехал. Навстречу ему какой-то солдат. У штаба стоит патруль военной полиции во главе с младшим сержантом. Мой водитель, поравнявшись с солдатом, прошел мимо, лишь взглядами обменялись. Вдруг выкрик младшего сержанта. Товарищи рядовые, начальник патруля номер 2, младший сержант Лисов, ко мне. Водитель буквально остолбенел. Однако, увидев, что второй солдат резко принял строевую стойку, после чего бегом направился к патрулю, повторил за ним, но с некоторым опозданием почти одновременно оба перешли на строевой шаг и представились младшему сержанту. «Товарищ рядовой, почему вы не отдали воинское приветствие старшим по воинскому званию?» – спросил водителя начальник патруля. «Только сейчас я обратил внимание на то, что второй солдат был ефрейтором». Мой водитель, уже опытный солдат, на четвертом году службы, и ответил очень сдержанно. Виноват? Товарищ Ефрейтор, а вы почему не потребовали от младшего по воинскому званию соблюдения правил воинской вежливости, установленных между военнослужащими? Понятно, нарушил, хмуро ответил Ефрейтор. Что и говорить, меня просто накрыло. Дальнейший их разговор я не слушал, видел только, что оба нарушителя отошли от патруля при полном соблюдении всех требований, предусмотренных строевым уставом. На обратном пути водитель сказал мне, что это нарушение зафиксировано. Как только он вернется в свою роту, в ближайшее свободное воскресенье ему обеспечен час строевой подготовки под руководством военной полиции вместо отдыха. Волей-неволей я вспомнил все, что касалось воинской дисциплины, сначала в советской армии, затем в обеих чеченских кампаниях, потом на войне с грузинами. В любом случае мне все это нравилось. в такой армии Служить и служить. Так и должно быть, черт побери. А ведь все просто. Очень просто. Это называется мотивация. Когда все военнослужащие, от рядового до генерала армии, высоко мотивированные, тогда можно требовать. Даже нужно. Все деньги. Кто бы что ни говорил, но в основе высокой мотивации деньги и иные блага. А здесь, в Сирии, это целых три оклада. Очень хорошие деньги. Найденов, ты ж тоже не соблюдаешь требования строевого устава, спросил я у водителя. Виноват, товарищ генерал. А у себя в части в России ты ефрейтора тоже не замечаешь? Ну, у нас в части они так не лютуют. Там попроще, но если военная полиция зафиксирует нарушение то начальник штаба будет потом бумаги писать, расследования оформлять. А он не любит этим заниматься, наорет, само собой. Взыскание наложат сразу, но снимут потом, когда шагистикой отзанимаюсь. Так в целом у нас с дисциплиной полный порядок, но такого, чтобы ефрейтору честь отдавать, такого нет. А ты куда пошел? Я у товарища старшего лейтенанта отпросился в магазин сбегать, пока вы на совещании, сигарет наших купить, а то сирийское дерьмо курить невозможно. Знал бы, сам сходил, а то я уже испугался, что мы без водителя останемся, сочувственно добавил Володя. Эх, не понимаете вы кое-что, не понимаете. Вам эти требования непонятны и неприятны. Вы думаете, зачем так? Что это дает для дела? Можете не отвечать. Я знаю, что думаете. Ошибаетесь. Вот не отдал солдат воинское приветствие Ефрейтору. Ну, какая беда. Что тут такого? А что такого, если не поприветствовал солдат младшего сержанта, а потом и лейтенанта, майора, где я грань? А потом солдат возьмет и будет тыкать сержанту, затем офицеру, будет спорить с офицером и не выполнить его приказ. Проходили уже это все, черпанули так с этой дисциплиной, что были случаи, когда целые мотострелковые роты и даже батальон могли бросить оружие и уехать с войны. Вот до чего доходило. И это не просто так, я вам говорю, это быль. «Как это, бросить оружие и уехать, товарищ генерал?» спросил меня водитель. «Так, дисциплины не было почти никакой». Очень тяжелые были времена на Первой Чеченской. Приказ командира роты и даже комбата могли проигнорировать. Ничего не боялись. Были такие случаи, когда на грани совсем. «Вы сами с таким сталкивались, товарищ генерал?» – задал вопрос Володе, и в его голосе я почувствовал недоверие. «Представь себе. Я тогда был капитаном, командиром роты. Всю ночь сидел и переживал, что утром будет». Думал, что запросто моя рота может сорваться в штопор. Та ночь была тяжелой для всех офицеров полка. Весь батальон превратился во взбунтовавшихся красных революционных матросов. Не дай бог кому-то из офицеров такое пережить. Это очень страшно. И травма лично для меня на всю жизнь. «Но вы могли бы остановить солдат силой оружия?» Заметил мой водитель. «Оружие. У них тоже оружие в руках. Если бы кто-то из офицеров так поступил...» то всех бы нас там и положили, вне всяких сомнений. Ничего-то вы не знаете о той войне. Смотрите всякие фильмы про грозовые ворота и не понимаете, насколько это все далеко от правды. Смотрите на сирийскую армию и делайте выводы. Вы профессионалы и должны о таких делах думать по-другому. Думайте, мужики, думайте. Что и говорить, я уже плохо знал войска. Это было вполне естественно. С другой стороны, все-таки считать себя полностью от них оторванным не мог. Конечно, я отлично знал, что в Сирии только контрактники. Более того, уровень этих контрактников здесь средний и выше. К этому добавлялось их очень высокое материальное стимулирование. То есть личный состав, командированный в Сирию, был именно таким, каким и должен быть в нашей армии. Все это говорило о том, что руководство страны прекрасно понимает, сколько людям надо платить, чтобы иметь высокомотивированную и боевую армию. Но там, в России, все было совсем не так. Мотивация гораздо ниже. Люди получали в три раза меньше, чем здесь, и все было гораздо хуже. К этому добавлялось то, что контрактников у нас в армии было никак не более 30% от общего количества солдат и сержантов. А в бригадах сухопутных войск и того меньше. Укомплектованность же мотострелковых и танковых батальонов контрактниками была очень низкой. Фактически только сержанты и небольшое количество водителей колесных машин. То есть реформа не решила главного вопроса. Все упиралось в пресловутые деньги. Но не хочет наше государство платить военному человеку. Плюс к этому работа призывных комиссий. Они продолжали призывать больных людей, даже с болезнью головы. Все дело в том, что военные комиссариаты и призывные комиссии не отвечают за качество призыва. Никто и никогда не был привлечен к ответственности за призыв больного. Отдельной темой была тема призыва из Дагестана и некоторых других мусульманских субъектов Федерации. Оттуда гонят призыв на Дальний Восток. Хорошо, что хоть в Чечне нет призыва в армию. Весь Восточный военный округ стонет от такого призывного состава. Генштаб делает это умышленно, это необходимо на случай мобилизации. Они должны переболеть теми болезнями, которые есть на востоке нашей страны. На смену дедовщине пришло землячество, которое было и ранее страшное, позорнейшее явление. Боль нашей армии и позор руководителям страны. Все в генштабе все знают и с удовольствием отказались бы от призыва из этих районов. Но наши призывные ресурсы слишком маленькие, а заполнить... Все, что нужно контрактниками, нет возможности из-за нехватки денег. Этот вопрос не решен, и вариантов его решения нет. Многие, кто служил и столкнулся с землячеством в постреформенной армии, на всю оставшуюся жизнь усвоят этот урок многонациональной дружбы. Еще один момент есть очень опасный. Наши солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры, отслужившие в частях дислоцированных в проблемных районах Кавказа, Приезжают с устойчивым отношением к населению этих районов. Мне все это было знакомо еще со времен моей лейтенантской юности, и с годами эти чувства не утихли. Нисколько. Здесь, в Сирии, не было никакого интернационала, вполне монолитный национальный состав наших военнослужащих. Это огромный фактор. Фундаментальный. Не понимал, почему Путин этим всем не занимается. Это просто атомная бомба в фундаменте нашей федерации. Тем более давно о себе заявил бурятский и тувинский национальный момент во взаимоотношениях между военнослужащими. Но все же не так проблемно, как Кавказ. Потому что нет исламского фактора, который и определяет поведение призывников с Кавказа. Однако там, где тех же дагестанцев 1-2 на взвод, проблем уже нет. Служат они хорошо, что по призыву, что по контракту. В большинстве своем. В большинстве своем. Через три дня благополучно вернулись все наши полковники, целые и невредимые. Потерь не было и среди солдат и офицеров, сопровождавших их. Мы нормально вникли в организацию работы сирийского генштаба. Картина подтвердилась полностью. Все очень и очень плохо. Что в генштабе, что в войсках. В войсках вообще многое оказалось абсолютно диким. Один из полковников красочно обрисовал очень характерную картину одного боя. С его слов выходило, что командир бригады поставил задачу штурмом взять одну высоту. Пошел взвод их спецназа. Взяли нормально. Мощная, но затянутая артподготовка, и боевики практически без боя сдали высоту, отошли. Тут бы комбригу немедленно дать команду одному батальону занять оборону на подступах к этой высоте подтянуть другой батальон, занять новые позиции, немного пройти вперед. А еще один сильно выдвинуть, нависнув над очередной высотой. Причем желательно делать это, предварительно спланировав. Все было не так. Взвод оседлал высоту и занял оборону. Боевики пришли в себя и начали штурм. Весь день шла война. В итоге к вечеру высоту опять сдали. А человек 300 батальона, в чьей полосе обороны находилась эта высота, Совершенно ничем не помогли. Просто ходили по своим позициям, типа «на все воля Аллаха». Вот такого мы еще не слышали. Спрашиваем, как это все объясняет сирийский командир. Говорит, что просто нет никакого желания у солдат. Устали и ни во что не верят. Кроме того, их невозможно продвинуть вперед. Там же надо копать новые позиции. Действительно. В это время в Сирию прибыли первые наши военные советники – как и было предусмотрено планом. Прямо там уточнили им задачи, и они вместе с иранскими советниками должны были начать готовить войска к активным боевым действиям. Одновременно возрос и объем поставок оружия и боеприпасов. Теперь всем этим будут распоряжаться под контролем наших советников. А это совсем другое дело. Вслед за советниками прибыли и основные наши силы из состава ССО, из тех, что были нами запланированы. Кроме особых задач, про них промолчим, не время еще, перед ними стояла задача доразведки объектов для авиационных ударов, а позднее и наведение самолетов в удаленных районах. Иранцы тоже приступили к выполнению своей части работы по нашему общему плану. Началась переброска нескольких тысяч бойцов из дивизии «Фатимиюн», укомплектованной добровольцами из Ирака и афганцами-шиитами. Также иранцы перебросили несколько отрядов ливанской Хезбаллы. Там командовали сами иранские командиры, но взаимодействие должно быть полным. Вернулись в Москву. Теперь мы были просто уверены, что все нами спланировано верно. Оставался вопрос о количестве наших советников. Все-таки наши расчеты носили приблизительный характер. Кроме того, мы поняли, что в план операции обязательно надо будет вносить изменения в части артиллерии, Самый минимум один наш гаубичный артиллерийский дивизион с нашими расчетами и офицерами. Причем он нужен сразу, в самом начале операции, даже просто как абсолютно надежная пожарная команда. Отсюда выходит, что его надо перебрасывать военно-транспортной авиацией, а не сухогрузами или большими десантными кораблями. Начальник ГУ совсем согласился и утвердил наше предложение, в том числе насчет одного арт-дивизиона, но в урезанном составе. Разрешил три батареи по четыре гаубицы, то есть всего 12 вместо штатных 18 гаубиц. Мало, конечно, зато разрешил усилить офицерами. В дивизионе будет заместитель командира дивизиона, в каждой батарее заместитель командира батареи, а в штабе дивизиона заместитель и помощник начальника штаба, начальник разведки, начальник связи. Также штаты взвода управления батарей и дивизиона будут увеличены, надо усиливать артиллерийскую разведку дополнительными РЛС. Очевидно и естественно, упор на точность огня, а не на его массированность. Начали смотреть, какой дивизион определить. Тут выясняется, что нет у нас особого выбора. Нужна большая дальность огня, мощность тоже важна, соответственно калибр 152 мм, САУМ-100. 2С19. У нее и габариты, и вес 42 тонны. Что остается? Буксируемая 152 миллиметровая гаубица МСТА-Б. Во время реформы Генштаб, разумеется, старался, чтобы на вооружении бригад была самая передовая техника. Так что почти все мотострелковые, танковые и артиллерийские бригады были вооружены САУ. Но, к счастью, в Сибири и на Дальнем Востоке, Были необходимые дивизионы прицепных гаубиц в минимальном количестве. Все-таки нормально, мои коллеги предусмотрели возможные потребности. Вот теперь точно все готово. В самолете по дороге в Москву мне попалась газета про оружие России. В ней статья известнейшего военного эксперта Игоря К. Прославившегося на всем государственном ТВ. Статья про Мистрали. Заголовок. Мистрали изначально не вписывались в концепцию боевого применения России. Читаю дальше, и меня накрывает волна невероятной ярости. Едва заставляю себя видеть буквы. Дохожу до такой его мысли. Решение об их закупке было политически мотивированным. Россия нуждается не в Мистралях, а в БДК проекта 1171. Мы все, как один офицер ИГУ, увидевший этот мерзкий текст пропагандиста в самолете, очень и очень сожалеем, что не будет у нас на каждом флоте по одному УДК, из которых два строили во Франции и два по полученной конструкторской документации должны уже построить наши корабелы. Очень жаль, что не получилось, нам их не хватает. Эти корабли куда универсальнее и вместительнее тех, которые наша промышленность готова поставлять на флот. Остается вопрос, кто отбирает этих пропагандистов? И еще один. Кто этот политик, о котором он говорит? Одно знаю точно, это не Дмитрий Медведев, на которого тот намекал, не зная и не видя резолюции на документе, который лег в основу решения. Как бы тому политику, кто принял решение, рассказать, что о нем говорит этот пропагандист? Не успели чуть-чуть, года не хватило, эх, если бы раньше подписать эти контракты. Но вместе с тем я знал, что примерно два года мы потеряли на согласование этой покупки в министерствах и ведомствах. И если бы эти самые министерства и ведомства хоть что-то дельное говорили, нет, пустота. Планом операции мы установили, что наступление начинаем на севере Сирии, от горных районов на северо-западе провинции Латакия и дальше к Алеппо. Нам противостояли объединившиеся отряды совсем радикальных исламистов. Для наступления по нашему настоянию сирийцы сформировали 4 штурмовой корпус, куда свели остатки от полка марской пехоты. Одно название – этот полк понес в свое время огромнейшие потери и представлял собой два мотопехотных батальона новобранцев, 106-й механизированной бригады, относительно боеспособные и комплектованная, имеющая большой боевой опыт, и 103-й бригады Республиканской гвардии «Командос». Эта бригада была только в июле сформирована в составе семи батальонов. Но подавляющим большинством личного состава корпуса были местные алавиты и христиане, состоявшие ранее в разных отрядах самообороны, и для них исламисты – это смерть. В этот корпус были направлены самые опытные из наших советников. В первых числах сентября 2015 года началась переброска артиллерийского дивизиона, А через несколько дней в одной из воинских частей были собраны для инструктажа военные советники. Ведь по итогам нашей поездки принято решение увеличить их количество. Среди них и младшие, и старшие, и высшие офицеры. Полное сопровождение сирийской армии на всех уровнях. От генштаба до батальона. В некоторых артиллерийских дивизионах до командира батареи. Трехдневные сборы, плотный график занятий, доведение единых требований. Пришлось перед офицерами выступить, кое-что напомнить, на всякий случай, если вдруг кто-то что-то забыл, и объяснить, рассказать о том, что считал нужным. Я тоже убываю с ними в составе группы офицеров ГУ и ГРУ, а также офицеров спецсвязи и специалистов из других подразделений генштаба. Наша задача – генштаб Сирии. Поехать в Сирию хотели многие, включая моего начальника. Тем более, у него полным ходом шло строительство дома, дачи. И он очень остро нуждался в деньгах. А там платить будут три оклада. Однако никто не расстраивался. Сразу понимали, что там успеют побывать почти все. И вне зависимости от желания. Уже назначен командующий нашей группировкой в Сирии. Нормальный генерал, но я с ним не был ранее знаком. Познакомились и поговорили. Он старше меня на шесть лет. Тоже окончил в свое время высшее общевойсковое командное училище. Но я омское, а он московское. Я видел его и знал о нем, когда мы в 2000 году брали штурмом Грозный. Тогда он командовал одним из мотострелковых полков. Какая у нас всех задача, кто и чем занимается? Мое дело планировать боевые действия сирийской армии по освобождению территории. Подчиняюсь нашему командующему. дело наших военных советников Обеспечить выполнение этих задач сирийскими войсками. Оперативное обеспечение, управление и обучение. Подчиняются советники тоже нашему командующему. Но взаимодействие со мной должно быть полнейшим. Дело командующего нашей группировки – наносить удары туда, куда попросит сирийский генштаб. То есть фактически, куда спланирую наносить удары я со своими офицерами. И сирийскими, конечно, тоже. Не собираюсь их игнорировать, но будем честными. На основании докладов наших советников. Здесь умышленно не добавляю для толерантности и из дипломатичности слова и сирийских командиров. Нет, никто не будет наносить удары без подтверждения, назовем это так, наших советников. Кроме того, нам предстоит установить полное взаимодействие с иранцами, А начальнику ГУ из Москвы надо будет еще взаимодействовать с иранским генштабом через наше соседнее управление. В иранских подразделениях наших советников не будет, и там придется доверять иранскому генштабу. Прямо скажем, непривычная для нас получилась система управления и громоздкая. Но на тот момент упростить ее возможности не было. Общее планирование остается за нашим генштабом, детальное – за штабом нашей группировки. На нем и обязанность в случае опасности вытаскивать наших военных советников и специалистов при поражении сирийцев или мятеже, что тоже оставалось весьма вероятным. Разумеется, взаимодействие между командующим и сирийской армией полностью на мне. Кроме того, на нас взаимодействие с нашим ГУ и, разумеется, полное подчинение. Изначально нам в ГУ хотелось, чтобы наш командующий стал в Сирии единоначальником чтобы он был командующим коалиционными силами. Это был бы первый шаг к победе, но тогда это было невозможно. Потом многое изменится. Причин такого положения дел много. Самыми непреодолимыми были автономность многих и многих территориальных подразделений, командиров проправительственных сил, полное неприятие нашего единоначалия иранцами, включая Хезбаллу. Взаимодействие с проиранскими силами заключалось в слове согласования И все-таки, несмотря на огромные трудности, которые я хорошо представлял, на то, что я столько лет готовился к этому сирийскому походу, было волнение. Волнение было основано не только на том, что мне предстоял огромный объем очень незаметной работы, но и на том, что я сомневался, удастся ли переломить систему их работы. С другой стороны, Моя августовская командировка показала, что сирийцы воспринимают нас нормально. Мы нейтральны в их внутренних вопросах, а поэтому объективны. Да, некоторые наверняка обрадуются нашим неудачам, с тем, чтобы в глазах руководства своей страны оказаться незаменимыми. Кроме того, я уже наметил сирийских офицеров, с которыми вполне можно работать, они очень стараются. Сейчас они получат шанс проявить себя и продвинуться. Это единственный шанс, другого не будет. Эти офицеры на незаметных ролях. Мой переводчик Володя сказал, что они вполне европейских взглядов и попали служить в генштаб по решению самого Асада. На них кто-то обратил внимание и порекомендовал. Этот кто-то, похоже, его родной брат. Хороший переводчик этот Володя. Просил, чтобы я его туда направил. Все же тройной оклад. Еще не знают, что будет моим переводчиком, а не в полях с нашим советником. обрадуется Самая тяжелая задача у наших советников. Как ни крути, но находиться им придется со своими переводчиками на том самом переднем крае. У многих личный состав сирийских частей совсем неблагонадежный. У всех срок командировки 3 месяца. Далее замена. Посмотрим, как это будет работать. Но мне не нравится. В первую же партию советников попал Андрей Кузнецов. Я тут совершенно ни при чем. Андрей доволен. Горит желанием заняться делом. Повезет к амбриу сирийцев. Андрей надежный и опытный. Далеко не все наши советники сами участвовали в боях. Но все-таки это не главное. Важны знания и опыт службы. Сама наша операция считалась операцией воздушно-космических сил. Это не пропагандистская уловка, это правда. В этом вся суть. На поле боя действует сирийская армия. Наши ВВС наносят бомбо-штурмовые удары по врагу. Именно ВВС, потому что ВКС – это вид вооруженных сил, а ВВС – род войск в составе ВКС. Так же, как и войска ПВО-ПРО, зенитно-ракетные подразделения которых тоже привлечены к этой операции. Еще один род войск ВКС – космические войска, задействован в лице своей спутниковой группировки. Задействован и ВМФ. Как корабельный состав суда военно-вспомогательного флота, так и авиация, даже подразделения морской пехоты. Привлечены некоторые мотострелковые и артиллерийские подразделения сухопутных войск, подразделения ВДВ и бригады спецназа ГРУ. Задействовали и ССО. По прибытии в сирийский генштаб действовали уже смело. По политической линии прошли все наши предложения и замечания по организации работы. Прошли соответствующие команды. Сирийцы знали, что любое наше замечание может в короткий срок стать известным их президенту. Организационные вопросы на сей раз решались относительно быстро, но мне все равно не нравилась скорость. Высказался об этом на совещании, вижу, что многим не нравится. Плевать. Попросил все устранить через один час после окончания совещания, а не завтра. И все в таком духе. У меня задача. И я ее выполню в любом случае. Здесь со мной целая группа офицеров и не только из моего управления. Сирийский генштаб предстоит пройти почти всем офицерам ГОУ. Таково требование НГШ. Предложение по намеченным целям для нанесения ударов нашей авиации получили и изучили. У меня к ним было недоверие. Ждал, что доложат наши советники. Через несколько дней, наконец, получил доклады в полном объеме. Вначале все было очень медленно. И нет в том вины наших советников, им там совсем непросто, почти ничего не стыкуется. Началась штабная рутина. Как это происходило? Наши офицеры садятся с сирийскими офицерами и выясняют, откуда они получили данные, сам этот процесс. Сразу же подсказывают, показывают, обучают, потом связываются с нашими советниками и сопоставляют. Там, где сходятся, утверждаем. Где расхождение, продолжаем выяснять дальше. Вот только вручную, только. Уверенности нет, значит цель не назначаем. Продолжаем разбираться. Ставим задачу офицерам нашего ГРУ, чтобы они с сирийскими коллегами уточнили конкретно по этой цели. Детально работаем с нашими советниками уточняем позиции войск. Не раз, и не два, и не три выявили, что если бы мы нанесли удары по первоначальным целям, предложенным сирийцами, то потери среди правительственных войск были бы очень большими, что могло привести к панике и необратимым последствиям. Много непонятного. Просто не понимаем, кто находится в том или ином месте. Вроде бы не за правительство, но и не за врагов. По крайней мере явно. С этим что делать? Пока вообще не понимаем, но и бомбить их не разрешим. Надо разговаривать с ними. А кому? Предлагаю сирийцам направить людей и провести там разговор. Понимания не нахожу. Возражают, говорят, что все это бесполезно. Не хотят, требуют уничтожить. Предлагают спланировать наступление, просят нанести удар авиации. Стоп, так не пойдет. Сирийцы говорят, что они точно разговаривать не будут. Слишком много пролилось крови. После моих разговоров, уговоров, предлагают, чтобы наши советники с ними поговорили. Типа с русскими говорить будут, с нами нет. Но советников к такой работе мы подключать не планировали, да и не готовы. Надо здесь сначала разобраться во всем, вникнуть в местные дела, чтобы разговаривать. Нужно будет с командующим поговорить на эту тему. Через пару дней поговорили с ним. Надо докладывать НГШ предложение о том, как мы все это здесь видим. Решение о такой работе может принять только министр. Тут одна политика. В итоге решили, что проведем эксперимент в одном месте, с тем, чтобы доклад НГШ был проработан. Предложил, чтобы эту работу в качестве эксперимента провел Андрей Кузнецов. Командующий сказал, что сам ему задачу поставит, а меня попросил хорошенько его проинструктировать и вызвать. Мне самому ехать в его бригаду он запретил. Андрей приехал вечером, я хотел, чтобы он заночевал в нашей люксовой гостинице, немного отмок. Хотелось не просто проинструктировать, но и выпить, поговорить. Андрей попал в самую проблемную мотопехотную бригаду, находившуюся в тяжелейших условиях. Я уже был знаком с его докладами. Попросил сирийцев подготовить нам столик в ресторане этой правительственной гостиницы, а также, чтобы они нашли его любимое бельгийское пиво. Надо сказать, что в этих всех бытовых делах был полный порядок. Все исполнялось на высшем уровне. Стоило только намекнуть. Конечно, это характеризовало отношение к нам. Андрею подготовили хороший номер, все было нормально. Рассказывай. Ну, ты же мои доклады читал. Конечно. Тогда повторять не буду. Боевой численный состав ты уже знаешь. Кстати, он по прошествии стольких дней так и остается приблизительным. Пока ничего не изменилось. Не так все быстро. С чего начал? Собрались мы все. Я, советник начальника штаба бригады, советник комбатов, советник командира дивизиона, советник начальника связи, советник начальника разведки, советник начальника инженерной службы. И начали вместе думать, как дело сделать. Вот тебе говорю, не как своему начальнику, а как другу, между нами. Договорились? Слово. Так вот, пошли мы своим путем. Так мы там все вместе решили. Не знаю, вряд ли он будет универсальным. Но у нас по-другому никак. Решили, что надо брать и готовить сержантов. Их вообще у них нет. Почему? А что с офицерами? Они у тебя нормальные? Какой там? Я сначала думал начать с командиров рот и взводов, свести их в три учебных группы. И погнали. Нет. Не хотят. Типа мы тут умные, воюем. Вижу, комбриг не хочет с ними ссориться. Понятно. Тоже надо входить в его положение. Бригада чисто Суницкая то есть низ шестой сирийского общества. Образование солдат – начальная школа. Офицеры – это только номинально, там все очень плохо, совсем анархия. С другой стороны, понимаем, что им хочется иметь авторитет, но не получается. Что тут придумать? Говорю им, что надо отобрать солдат на должности сержантов, которых следует начать обучать, мы поможем. Как? Говорю. Пусть комбаты спросят, кто желает и предупредят, что за этим назначением – последует очень интенсивная боевая подготовка. Пряников у нас нет, у комбрига тоже, бригада нищая. Но подготовку обеспечим отменную или отчислим из этой бригадной школы сержантов. Объясняю, что таким образом мы выявим самых инициативных и боевых, а значит, скорее всего, в будущем самых авторитетных солдат. Тех, кто хочет воевать и учиться. Сделали. Потом как вышло? Все не по правилам. Говорю комбригу чтобы он назначил офицеров, которые будут с ними проводить занятия. Приказал написать конспекты, чтобы их ему представили. Я тоже посмотрю через переводчика. Интересно. Да, вечером приносят. Я ни хера по-арабски не понимаю и не читаю, но сразу вижу, что это пиздеж. Ноль. Передаю переводчику, но комбриг меня останавливает и прямо просит, чтобы с будущими сержантами позанимались советники. Согласился. Я сам занятия проводил. В общем, начали по полной. Видим, что у бойцов огонь в глазах горит, воюют, воюют, а тут выясняют, что ничего не надо придумывать, все уже до вас известно. Еще больше интерес. А бойцы попались такие боевитые и авторитетные среди своих. Их офицеры сначала издалека наблюдают и, представляешь, начинают понимать, что они-то нихера не знают, думают себе, а что будет, когда мы этих бойцов обучим? Это вопрос авторитета. Побежали к комбригу, тот ко мне. А мои офицеры проводят занятия в это время, как командиры взводов. А что делать? отводит меня в сторону и сразу в лоб просит с завтрашнего дня начать занятия с офицерами. Во как, оказывается, у них это работает. Учтем. Молодец, Андрей. И самое главное, вижу, что у солдат у некоторых в этой блядской бригаде даже оружие чистится. До нашего приезда этого ни хера не наблюдалось. Это мы только начали. Но проблем слишком много. Надо кое-что доворачивать и додумывать. Что? Не знаю, как другим, но мне инструктора нужны. Нужны наши сержанты-контрактники. Просто солдаты, которые просто будут все показывать. Не знаю, может быть, морпехов пришлете, человек 10-15, чтобы с наводчиками БМП позанимались, пулеметчика хорошего, чтобы он научил нормально всем движениям, гранатометчика. Снайперами надо заниматься. Понимаешь, вроде бы действительно давно воюют, но такие детские ошибки во всем. Надо добавить нормальной теории, практических навыков и хорошо получится. Что с техникой? Ждут запчасти. Должны справиться, но с вооружением надо помогать. Нужен хороший артмастер, прапор или сержант хотя бы и офицер, инженер из службы рав Я посмотрел некоторые машины и понял, что есть серьезные вещи, надо разбираться. Гайки они крутят нормально, но надо думать сначала именно по вооружению. Как вообще? быт более-менее. Кстати, у них кормежка очень неплохая. Не хуже, чем у нас в армии сейчас. У всех. Лично смотрел, как бойцы едят. Не то, что у нас раньше было до реформы. Волей-неволей вспоминаю нашу первую чеченскую. Вот где свинство было. Как кормили суки. А чем кормят? Курица, рис, много овощей, масло оливкового немерено, фрукты, кофе, кока-кола, сладости. Зато дисциплина почти ноль. Что с ней делать, пока не понимаю. С обучением понял. Дальше как наметил? Думаю, что после этих занятий, когда сержантов распределим, подтянем все немного и начнем по одному взводу готовить в батальоне. Надо, чтобы все видели, что мы это все не просто так, а потом, что потом. Первый бой с нашим участием многое покажет. Сам знаешь, если они увидят, что есть результат, то можно воевать, можно побеждать. Дело должно пойти. Там еще больше закрутим боевую подготовку, известное лекарство. Но два месяца нужно точно. Раньше херня получится, вера в нас пропадет. Пока на наших надеяться надо. Отбомбились, мы подтянулись. Все как и планировали. Не спешить пока что. Продвигаемся чуть-чуть и -чуть, занимаем более выгодной позиции для штурма населенных пунктов. Как только немного все в порядок приведем, начнем готовить штурмовые группы для взятия укрепленных районов. Параллельно действовать ротными тактическими группами в пустыне. На моем участке фронта как-то так. Начну атаковать этими РТГР. Выскочили, ударили, покрошили, отошли. В другом месте также Начать потихоньку истреблять, приучить врага нести потери. Но. Есть огромное но. Я совершенно не понимаю их настрой. Морально-психологическое состояние, патриотическое в конце концов. Если они нихера не хотят воевать и заставить их невозможно, тогда все бесполезно. У меня именно такие подозрения. Вы у себя в генштабе это просчитывали? Исходили из того, что сирийская власть в состоянии решить этот вопрос. После того, как с нашим участием появятся победы, отлично понимали, что нам это не решить. Это точно не наш вопрос. Решит ли Асад, тоже не уверены. Но и выхода другого у нас нет. Если Асаду не помогать конкретно, его снесут. Понятно. А ведь вопрос этот, похоже, самый главный. Всему научим и поможем, но в этом вопросе мы бессильны. Вот, думаю, здесь мы и нарвемся. Там у тебя справа какие-то непонятные, не пойми кто. Разбирался? Вроде не против нас, и ладно. Типа не за Асада, но и не за нас. Что делать с ним будешь? Разговаривать надо для начала. Скажи там, пусть чиновники Асада идут к людям разговаривать. Если они продолжат тактику выжженной земли, ни хера у них не получится. Какие там чиновники? О чем ты? С ними никто говорить не будет. Юра, пойми, им пока ультиматумы ставить нельзя. Бригада не готова вообще. Так вот и я о том же. Я не так просто тебя вызвал. Мы с командующим решили, что надо провести эксперимент. Он просил тебе все разъяснить подробно. Завтра поедешь к нему хумимим он тебе задачу поставит. Ни хера себе. Я ж советник, а не языком работать. Постой, я сам тебя предложил. Скажу прямо, хотел, чтобы ты тут отличился сильно. Понимаешь, эти твои соседи, они не станут разговаривать с кем-то из представителей Асада, поэтому твоего комбрига туда не пошлешь. Все говорят, что нам, русским, они пока что доверяют. Поэтому надо тебе попробовать. Они сунниты, но против исламистов. А что я им скажу? Я ни хера не решаю. Что значит не решаешь? Ты выясни, чего они хотят, и предложи им мир. Какой нахер мир? Сам подумай. Вот поступит завтра приказ твоему комбригу выполнить такую-то задачу, выйти на рубеж, а они у тебя справа. Но и уничтожить ты их сейчас не можешь. Что делать будешь? Понятно, проблема. Но о чем с ними говорить? Сам подумай. Если не хотят нам помогать, то, по крайней мере, джихадистов пусть не пускают. Оценка отлично. Вот такая у тебя будет задача. Пригрозишь, что если что-то пойдет не так, то вынуждены будем бомбить. Именно вынуждены. А что остается? Понятно, сделаем. Почему не поговорить? Сам к ним не поеду, страшноват как-то. Приглашу их к себе познакомиться. Правильно. Спроси, в чем у них нужда. Но ничего не обещай. Непонятно, сможем ли мы что-то сделать или нет. Понял тебя. Доложу результат. Как сам? Не желаешь в офисе поработать? Чур меня. Пошли они нахер со своим офисом. Пусть сами бабам подчиняются, чмошники. Через два дня Кузнецов доложил рапортом на имя командующего, что достигнута договоренность с руководителем ополчения. Я доложил результат начальнику ГУ, командующий счел доклад НГШ преждевременным и поставил аналогичную задачу еще двум офицерам. После этого командующий и начальник ГОУ доложили НГШ о результате, а он, в свою очередь, поговорил с министром. Реакция почти молниеносная. НГШ поставил задачу начальнику моего управления готовить предложение по формированию координационного центра по примирению враждующих сторон. Формироваться он будет из самых обычных офицеров нашей армии, а не дипломатов. Почему? Нетрудно догадаться. 29 сентября 2015 у нас были собраны нормальные данные по ранее выявленным складам оружия и боеприпасов. Горюче-смазочных материалов, боевой техники, по пунктам управления, узлам связи мы их передали в штаб нашей группировки. Было двойное подтверждение: сначала сирийцы, потом наши советники. 30 сентября 2015 -го года Командующий приказал провести воздушную разведку по выявленным нами целям. Данные подтвердились, дополнительно воздушная разведка выявила пункт управления и штаб в горах. Нам сообщили. Уточнили у сирийцев, что им об этом известно. Получили подтверждение, что там нет и не может быть своих. Уже неплохо. Запросили наших советников. Подтвердили в штаб нашей группировки и эту цель. Нормальная боевая работа штабов. А наша воздушная разведка – это тройное подтверждение. В нескольких местах цели назначили по данным наших ССО. Опять спрашивали сирийцев и наших советников. То есть всегда получалось тройное подтверждение. Собралось все руководство сирийского генштаба и министерства обороны. Пришли иранские генералы и офицеры. С нами на видеосвязи командующий и штаб нашей группировки в Хмеймиме. Командующий отдал боевой приказ командиру эскадрильи Су-25СМ. Мы находились в это время в операционном зале их генштаба. На экране появилось изображение наших Су-25СМ, набирающих скорость по взлетной полосе на аэродроме Хмеймим. И тут кто-то из сирийцев включил на небольшую громкость барабанную дробь строевого марша строевого устава вооруженных сил Российской Федерации. А вслед за ней прощание славянки. Все присутствующие, включая иранцев, начали вставать. Такое нигде не было принято, и я о таком даже не слышал. Очень неожиданно, оторопели, у меня даже мурашки по спине пробежали. А потом пришли другие чувства, непроизвольно приосанился, осмотрел всех присутствующих, не отводя взгляда. Меня переполняла гордость за свою страну, за родную армию, за свой народ, за Россию. Подул северный ветер в паруса сирийцев. Сейчас этот пронизывающий полярный ветер многих отрезвит и приведет в чувство, а многие от него дадут дуба. Теперь за дело взялась российская армия, значит, дело будет сделано. Новая моя армия. Армия, которую лечили очень жестоко. Оперировали без наркоза, которой пилили кости, также без наркоза, даже без стакана водки. А сами врачи не были хирургами и даже стоматологами или терапевтами. Просто черт знает, кто оперировал. Но успел прийти по срочному вызову хороший хирург, убрал пилу и стал собирать косточки, сращивать и спас родную. По-живому резали сволочи, но мы выжили. Мы стали еще сильнее и обязательно победим в этой войне с современными дикарями. Победит моя армия, потому что она легендарная и непобедимая. Армия, в которой я прошел тяжелый путь, снова в бою. Семь лет не воевали, для нас это очень большой срок. Пошли, родные, с Богом мужики, началось. У меня в душе играло прощание славянки, не останавливаясь. К этому времени на авиабазе «Хмеймим» Мы создали очень небольшую, компактную группировку войск из 34 самолетов и 16 вертолетов, трех зенитно-ракетных дивизионов и двух зенитно-пушечных ракетно-артиллерийских батарей. Также туда были переброшены подразделения боевого, материально-технического обеспечения, охраны и сил специальных операций. Наши доблестные летчики нанесли первые удары, первые 20 вылетов Все цели поражены. Душа поет. Я ждал этой войны. Я убежден, что здесь громадные интересы России. Здесь решается вопрос экономического благополучия моего народа. И пехоту мы поднимем. Восстановим немного сирийскую пехоту. Ну, как сможем. Не до наших стандартов, но все-таки хоть что-то будет. А в итоге придется нам создавать совершенно новые общевойсковые бригады, соединенные в добровольческий штурмовой корпус, где наши офицеры Будут командовать непосредственно на всех уровнях, начиная с командира роты, батареи. Это наше ноу-хау, если угодно. Это наша новейшая военная технология. Ни у кого такой нет. Вот так и не меньше. Создадим потом еще целый полк морской пехоты, который вскоре станет одним из самых боевых. С нами у вас все выйдет. Возьмете вы свои города, мы поможем. Все мы, летчики, спецназовцы... Пехота морская, крылатая, обычная, моряки, зенитчики, артиллеристы, доблестный наш ВМФ, медики, и саперы, подразделения РХБЗ и всевозможные специалисты. Все. И если операция началась действительно как операция ВКС, то в дальнейшем она превратится в операцию всей нашей армии, причем очень компактную и дерзкую. Наша операция в Сирии – это отдельный разговор, про нее надо писать обстоятельно выявлено очень много того, что надо сделать. Многое было понятно и до этой операции. Уже тогда было понятно, что главная проблема – это не комплект личного состава. Понимали, что главное – это люди, как бы пафосно все это ни звучало. Части и подразделения мотострелковых танковых дивизий и бригад очень далеки от штатной численности, даже с учетом срочников. Знали, что министр докладывал Верховному усредненные цифры по всем вооруженным силам. Знали это. Молчали? Молчали. Потому что некому было говорить. В Генштабе тогда не было таких, кто что-то не понимал. Не было тех, кто не хотел бы гораздо больших объемов высокоточных боеприпасов, БПЛА, нормальных средств связи в войсковом звене и так далее. Но! Было очень много этих «но». Тут и деньги, и выстраивание гособоронзаказа под возможности нашей промышленности – лоббизм беспредельный, то есть полный антисердюковский разворот. И пресловутый генеральские аппетиты, хотелки с соответствующим к ним отношением, включая и министра, и верховного. Будут и лично у меня проблемы, большие проблемы. Это все впереди. Может и об этом напишу, если по отзывам и оценкам увижу читательский интерес. Материалы и знаний хоть отбавляй. Единственный сдерживающий фактор – Не обо всем пока что можно писать, проще говоря, уж очень многое секретное останется таковым на долгие и долгие годы. И с контрреформой все будет непросто, еще хуже с развитием, с беспредельным переносом сроков поставки в войска, сдвиг вправо – очередной термин для словоблудия, и просто непомерным увеличением цены ВВТ. Это тоже совсем отдельная тема, которая будет все больше и больше съедать денежное довольствие как следствие комплектования и социалку. Выводы Генштаба о новых вооружениях и высокоточных боеприпасах опять назовут хотелками, не соответствующими возможностям экономики страны, со всеми вытекающими последствиями. Товарищ генерал-майор, надо сопоставлять требования Генштаба с экономическими возможностями страны. У нас есть ещё медицина, образование, Можно подумать, что в Генштабе найдется хоть один офицер, кто против медицины и образования. Но самым роковым будет решение министра, которое фактически отстранит Генштаб от формирования государственного оборонного заказа и контроля его использования. Очень хитро будет это сделано. Под соусом освобождение Генштаба от проблем ГОЗ. Большая роль в нем будет отводиться главнокомандующим видами вооруженных сил, командующим родами войск с очень скромными по численности штабами. Это был чиновничий ход на разобщенность. Потом ставка была сделана на то, чтобы военные сами разрешали все разногласия с предприятиями промышленности, типа гражданские чиновники с огромными погонами, похожие на военные, не специалисты, плохо справляются. То есть превратили военных в согласующее, вечно просящее, звено между промышленностью и гражданскими заместителями министра, ведающими деньгами, с огромным циклопических размеров аппаратом. А у этих гражданских с потешными погонами на самом-то деле самая прямая связь с делашами из бизнес-структур, куда на правах сирот входят предприятия промышленности, которые и производят ВВТ. Все красиво, не ли? Но нам это было противно, больно. Мы все понимали, а сделать ничего не могли. Забегая немного вперед, скажу, что уже в разгаре операции мы убедимся, что в ходе реформ полностью был утрачен кровавый опыт всей Чеченской войны. Самое главное, мы разучились наступать, штурмовать населенные пункты. Начнем заново его приобретать вместе с сирийцами. Хотя это будет уже больше опыт сирийской пехоты. Как так вышло? Очень просто. Еще перед началом нашей операции в Сирии мы увидим, что командиров и вообще офицеров участников чеченской войны в войсках и штабах осталось очень мало на высоких командных должностях тех кто умел наступать вообще единицы как так вышло что офицеры имевшие такой боевой опыт оказались вне нашей армии отрицательный кадровый отбор все тот же ничего не изменилось к тому же участники чеченской войны те из них кто реально черпанул сверх всякой меры очень часто за словом в карман не полезут Имеется за нами такой грешок. То есть строптивый очень, чересчур инициативный, вечно что-то предлагающее. С такими очень тяжело. И единственный надежный способ борьбы с ними это беспредельное хамство в стиле «Рот закрой, бегом марш выполнять!» Или «Самые умные пусть идут умничать в другом месте!» В армии незаменимых нет и быть не может. Нах, пошел отсюда, блядь, уволить! И что осталось? Наш солдат, в широком смысле слова, он и здесь проявит чудеса воинской доблести и героизма многократно. Для меня лично самыми характерными были два подвига из всех. Подвиги старшего лейтенанта Прохоренко и майора Филиппова. Старший лейтенант Александр Прохоренко. Самая обычная биография армейского офицера. Школа, потом поступление в Оренбургское высшее зенитно-ракетное училище, которые расформировали и закончил он уже Академию войсковой ПВО в городе Смоленск. Далее – должность передового авианаводчика в ССО. Далее – война в Сирии. Неделю Саша выполнял задачи по выявлению боевиков и наведению нашей авиации в глубине обороны врага. В какой-то момент был обнаружен противником, вышел на связь со своим командиром. Вот текст этого радиообмена. Александр. Командир, я в ловушке. Я в ловушке снова. Командир. Пожалуйста, повторите и подтвердите, Александр. Они видели меня. Здесь вокруг перестрелка. Я застрял. Я требую немедленной эвакуации. Командир. Запрашиваю эвакуацию. Александр. Пожалуйста, поторопитесь. У меня осталось мало патронов. Они лезут отовсюду. Я не продержусь долго. Пожалуйста, поторопитесь. Командир. Подтверждена эвакуация. Удерживайте их. Продолжайте вести ответный огонь. Перейдите в безопасное место. Поддержка с воздуха уже в пути. Дайте вашу контактную информацию. Александр, дает координаты. Командир, повторил координаты. Подтвердить. Александр, подтверждена. Пожалуйста, поторопитесь, у меня осталось мало боеприпасов. Они окружают меня, гады. Командир, 12 минут до эвакуации. Вернитесь в укрытие. Повторяю, вернуться в укрытие. Александр, они близко. Я окружен. Может быть уже поздно. Передайте моей семье, что я люблю их. Командир. Вернитесь к зеленой линии, держите огонь. Помощь в пути, ждите поддержки с воздуха. Александр. Не могу, я окружен. Здесь очень много этих ублюдков. Командир. Через 10 минут возвращайтесь к зеленой линии. Александр. Я не могу, они окружили меня, они уже близко. Пожалуйста, поторопитесь. Командир. Перейти к зеленой линии, снова перейти к зеленой линии. Александр. Они здесь. Запрашиваю атаку с воздуха, пожалуйста, спешите. Это конец. Передайте моей семье. Я люблю их. И умираю, сражаясь за свою родину. Командир. Ответ отрицательный. Возвращайтесь к зеленой линии. Александр. Я не могу. Командир. Я окружен. Они здесь. Я не хочу, чтобы они взяли меня и утащили в плен. Запрашиваю атаку с воздуха. Они будут издеваться надо мной и над нашей формой. Я хочу умереть с достоинством. Хочу, чтобы все эти ублюдки погибли вместе со мной. Пожалуйста, исполните мою последнюю волю. Запросите атаку с воздуха. В любом случае они убьют меня. Командир, пожалуйста, подтвердите свой запрос. Александр, они здесь, это конец, товарищ командир, спасибо. Расскажите моей семье и моей стране, которую я люблю, скажите им, что я был храбр и я сражался, но я не смогу больше ничего сделать. Пожалуйста, позаботьтесь о моей семье, отомстите за мою смерть. Товарищ командир, прощайте. Скажите моей семье, я очень люблю их. Командир, нет ответа, следует приказ об авиаударе. Я хочу умереть с достоинством, хочу, чтобы все эти ублюдки погибли вместе со мной. Сражаясь за свою родину, эти слова снова и снова крутятся в моей голове. Почему-то именно они больше других запали в душу. Вот она преемственность, вот она моя армия, вот так. Не сломили нас ни враги, ни эти всякие гражданские чиновники и представители очень важных ведомств. Сохранили боевой дух и выстояли. Я помнил подвиги некоторых наших воинов в Афганистане. К месту будет их здесь вспомнить. Мой читатель хорошо меня поймет. А те, что не поймут, пусть читают другое. Выбор есть. Вот наши герои войны в Афганистане, принявшие решение принять героическую смерть, взорвав себя и одновременно уничтожить как можно больше врагов. 29 февраля. 1980 -го года. Гвардии старший сержант Мироненко, заместитель командира взвода разведроты 107-го ПДП-103-й ВДД. ПДП – парашютно-десантный полк. ВДД – воздушно-десантная дивизия. Его группа была окружена и отрезана от основных сил. Мироненко взял управление боем на себя. При отражении атак противника товарищи Мироненко погибли, израсходовав все боеприпасы. Мятежники попытались захватить его живым, но, выждав, когда они подойдут вплотную, Мироненко выдернул чеку гранаты Ф-1 и взорвал их вместе с собой. Удостоен звания Героя Советского Союза. Посмертно. 29 марта 1980 -го года. Лейтенант Стовба. Командир мотострелкового взвода 66-й ОМСБР. ОМСБР. Отдельной мотострелковой бригады. Взвод оказался в окружении. Столба был ранен в ногу, выполз из горящей БМП, дал команду выжившему личному составу на отход, а сам залег за пулемет и остался прикрывать. Удостоен звания Героя Советского Союза. Посмертно. 11 мая 1980 -го года. Старший лейтенант Шорников, заместитель командира мотострелковой роты по политической части 66-й ОМСБР. В составе группы десанта был высажен с вертолетов в район проведения войсковой операции. При выходе подразделения на заданный рубеж, рота попала в засаду мятежников и вступила в бой. Шорников приказал товарищам отходить, а сам остался прикрыть их огнем. Израсходовав все боеприпасы, тяжелораненый Шорников подпустил вплотную группу врагов и подорвал их и себя последней гранатой, удостоен звания Герой Советского Союза посмертно. 21 апреля 1982 года старший лейтенант Димаков Заместитель командира мотострелковой роты по политической части 70-й гвардейский ОМСБР. Преследуя противника, подразделение Димакова оказалось в организованной засаде и вступило в бой. Димаков приказал подчиненным оставить ему гранаты и отходить, а сам остался прикрывать их огнем. Израсходовав весь боекомплект, раненый Димаков подпустил окруживших его врагов на близкое расстояние и подорвал их и себя последней гранатой удостоин звания Герой Советского Союза посмертно. 6 июня 1982 года. Капитан Ярыська, командир десантно-штурмовой роты, 66 ОМСБР. Внезапно атаковал противника во фланг, сорвав его замысел и заставив отступить с потерями. В тяжелом бою, будучи раненым, Ярыська оказался в окружении. Проявив отвагу и стойкость, он продолжал отстреливаться до последнего патрона, а затем подорвал последние гранаты себя и окружающих его врагов. Награжден Орденом Ленина посмертно. 16 мая 1983 года лейтенант Демченко, командир мотострелкового взвода 66 ОМСБР, взвод был окружен превосходящим по численности противником и принял неравный бой. Демченко, оставшись в группе прикрытия, вел бой до последнего патрона. Когда к нему приблизились мятежники, он подорвал себя и их последней гранатой достоин звания герой Советского Союза посмертно. 16 мая 83 года. Рядовой Гаджиев, снайпер мотострелкового взвода 66 ОМСБр. При выходе на заданный рубеж дозор взвода был атакован превосходящим отрядом противника. Завязался бой. С целью взять советских воинов живыми, мятежники предприняли попытку сомкнуть кольцо окружения. Командир взвода принял решение оставить позиции и отвезти взвод Гаджиев с двумя товарищами остался прикрывать отход. Мятежники начали штурм. Израсходовав свой боеприпас, рядовой Гаджиев бросился в группу вражеских солдат, подорвал последние гранатой их и себя. Историческая справедливость за проявленный героизм в отношении рядового Гаджиева восторжествовала только через 14 лет. Указом президента Российской Федерации от 2 сентября 1997 года Гаджиев был удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно. 12 сентября 1983 года. Рядовой Анфиногенов, разведчик разведывательной роты 181 МСП-108 МСД. МСП – мотострелковый полк. МСД – мотострелковая дивизия. Прикрывал отход разведчиков, израсходовав весь боезапас, был окружен группой противника. Убедившись, что его товарищи вне опасности, последней гранатой он подорвал себя вместе с врагами. Удостоен звания Герой Советского Союза. Посмертно. 15 февраля 1984 года. Рядовой Пузин. Стрелок мотострелковой роты 860 ОМСП. ОМСП. Отдельный мотострелковый полк. Взвод был остановлен пулеметным огнем. Скрытно пробравшись к пулеметной точке противника, чтобы уничтожить ее, Пузин обошел скалу, столкнулся с группой мятежников и открыл по ним огонь из автомата. С завязавшейся перестрелки Пузин был дважды ранен, но продолжал вести огонь до последнего патрона, а затем, предпочитая плену смерть, двумя гранатами подорвал себя и окруживших его врагов. Награжден орденом Ленина. Посмертно. Тут не могу удержаться от небольшого комментария. Не везло 860-му ОМСП во многом, включая вопрос награждений. Рядовой Пузин по всем правилам достоин был звания Героя Советского Союза. Так и не стало в этом полку ни одного Героя Советского Союза. 28 февраля 1984 года рядовой Букаев, разведчик 781-го отдельного разведбата 108-й МСД, вел пулеметный огонь прикрытия, благодаря ему, Были вынесены раненые из простреливаемой зоны. Рядом с ним разорвался снаряд, и Букаев получил тяжелые ранения. Лишенный возможности передвигаться, он продолжил вести бой. Душманы попытались захватить его в плен. Букаев подорвал себя и окружавших его мятежников последней гранатой. Награжден орденом Ленина посмертно. 21 апреля 1985 года лейтенант Кузнецов, командир группы спецназа 15-й, ОБР-СПН ОБР-СПН. Отдельная бригада специального назначения. В ходе выполнения боевой задачи, группа спецназ под командованием лейтенанта Кузнецова была отрезана от основных сил подразделения и окружена противником. Завязался бой. Приказав группе прорываться из окружения, Кузнецов с несколькими воинами остался прикрывать отход. В бою проявил смелость и решительность и, израсходовав весь боекомплект, последней гранатой взорвал себя и подошедших к нему врагов. удостоин звания Герой Советского Союза. Посмертно. 21 апреля 1985 года. Рядовой Сулин, разведчик-санитар 15-й ОБР СПН. Будучи тяжело раненым, не покинул поле боя, продолжая сражаться. Когда кончились патроны остались одни гранаты, Сулин, раненый в руку, Зубами выдернул чеки гранат, сдерживая натиск противника. Погиб, подорвав себя последней гранатой, чтобы не быть захваченным в плен. Награжден Орденом Ленина. Посмертно. 21 апреля 1985 года в ходе выполнения поставленной задачи разведывательная рота 15-й ОБРСПН ГРУ попала в засаду. Семеро разведчиков, державшие оборону, израсходов в боекомплект взорвали себя штурмовой гранатой Сделанный из мины ОЗМ-72, рядовой Байчук, Ефрейтор Вакулюк, сержант Гаврош, сержант Кухарчук, рядовой Марченко, рядовой Мустафин, рядовой Музыка. Посмертно были награждены орденами Красной Звезды. 26 мая 1985 года. Младший сержант Кузнецов, командир мотострелкового отделения мотострелковой роты 149 МСП 201 МСД. Дозорная группа, в которой действовал сержант, двигалась впереди батальона в заданный район. Неожиданно из засады под дозорной группе с близкого расстояния был открыт огонь из стрелкового оружия и нанесли ей значительный урон. Оставшись один с тяжело ранеными товарищами, он вел бой с превосходящими силами противника до последнего патрона. Мятежники пытались захватить Кузнецова в плен и начали его окружать. Подпустил группу противника на максимально близкое расстояние Уничтожил их и себя последней гранатой. Награжден орденом Ленина. Посмертно. 28 мая 1985 года. Старший лейтенант Задорожный, заместитель командира батареи 1179-го артиллерийского полка 103-й ВДД. Разведывательная группа, в составе которой находился офицер, попала в засаду. Задорожный вызвал огонь батареи, быстро и четко подавал команды на ее огневые позиции, умело корректируя огонь. Когда противник предпринял попытку забросать командно-наблюдательный пункт гранатами, одна из гранат упала в двух метрах от старшего лейтенанта Задорожного. Видя, что взрыва не избежать, во имя спасения жизни солдат, офицер накрыл гранату своим телом. Удостоен звания Герой Советского Союза. Посмертно. 14 декабря 1985 года рядовой кандауров пулеметчик парашютно-десантной роты 345-го ОПДП. ОПДП. Отдельный парашютно-десантный полк. Рота была атакована отрядом душманов. В ходе завязавшегося боя, после полученного полевого ранения, ног остался прикрывать отход роты. Израсходовав все боеприпасы, он подпустил группу противника на максимально близкое расстояние, уничтожил их и себя последней гранатой. Награжден Орденом Ленина. Посмертно. В 1987 году было совершено еще шесть подобных подвигов. Три из них в ходе одного боя отряда спецназа 15-й ОБРСПН ГРУ. 24 октября 1987 года сержант Егоров со своим отделением геройски прикрывал отход товарищей, будучи тяжело раненым. Когда кончились боеприпасы, он, истекая кровью, подпустил вплотную врагов и подорвал себя вместе с ними гранатой, награжден Орденом Ленина посмертно. 24 октября 87 года В ходе ожесточенного боя группа спецназов в которую входил рядовой Николай Веремчук, была окружена и вступила в рукопашную схватку. Будучи тяжело раненым, Веремчук прикрывал отход товарищей и повторно был ранен в грудь. Теряя сознание, подпустил к себе противника вплотную и взорвал гранату. Награжден орденом Ленина. Посмертно. 24 октября 1987 года. При выполнении боевого задания рота спецназа в течение пяти часов вела неравный бой. С подходом к противнику подкрепления командир принял решение выйти из боя и отойти на другой рубеж. Младший сержант Егоров со своим отделением геройски прикрыл отход товарищей. Будучи тяжело раненым, отражал атаки метким огнем. Когда кончились боеприпасы, он, истекая кровью, подпустил вплотную врагов и подорвал себя вместе с ними гранатой, награжден орденом Ленина посмертно. Еще два подвига совершили в ходе этой же операции, но в 22-й ОБРСПН ГРУ. 31 октября 1987 -го года сержант Исламов подорвал себя и окружавших его врагов гранатой, удостоен звания Герой Советского Союза. 31 октября 1987 -го года группа разведчиков, которой командовал старший лейтенант Анищук, обнаружила караван противника с оружием и атаковала его. Противник понес большие потери. Но все же сумел вместе с подошедшим ему на помощь подкреплением окружить разведчиков. Анищук, израсходовав все патроны, подаровал себя и окруживших его мятежников гранатой. Удостоин звания герой Советского Союза посмертно. Один из подвигов, произошедших в восемьдесят седьмом году, надо упомянуть отдельно. 21 января восемьдесят седьмого года при выполнении боевого задания самолет старшего лейтенанта Павлюкова был подбит противником и потерял управление. Павлюков катапультировался и приземлился в расположении противника. Будучи раненым в живот и ноги, он, проявив самоотверженность и стойкость, истекая кровью в течение 50 минут, вёл неравный бой, пока не кончились патроны. И когда душмана окружили его, пытаясь живым захватить в плен, последний гранат подорвал себя и их, удостоен звания Герой Советского Союза, посмертно. Как тут не вспомнить подвиг майора Романа Филиппова, заместитель командира эскадрильи 187-го гвардейского штурмового авиационного полка, совершенного им в Сирии. На земле майор попал в окружение боевиков и погиб в последовавшем за этим бою, отстреливаясь от нападавших из пистолета Стечкина, был тяжело ранен, а затем подорвал себя гранатой со словами «Это вам за пацанов». Сохранили. Есть эта преемственность. Удалось. Удалось сохранить дух нашего российского, советского воинства, воинскую доблесть и воинскую честь. Никто не смог это уничтожить. Полностью развеяли закравшееся было сомнение о том, что так как мы воевали в Афганистане, в Чечне, в Сирии уже не получится. Что якобы они, молодые, уже совсем другие. Вот они. Саша Прохоренко, 90 -го года рождения. Роман Филиппов, 84-го года рождения. Росли они в самые настоящие окаянные девяностые, мужали в нулевые, немногим лучшие. Пережили все эти потрясения и остались такими же, как и мы, как наши отцы и деды, как наши старшие братья. Всем врагам на зло сохранили. Есть эта преемственность. Слава Богу! Уважаемые читатели, публикую эту книгу, когда на Украине идет то, что нельзя называть войной. Тем не менее, я не буду подгонять что-то под сегодняшнюю ситуацию, переписывать, чтобы больше угодить кому-то или вам понравится. Пишу так, как думал, именно в то время. Сейчас, когда знаешь, легко быть умным. Но тогда думали так, как думали, и точка. Я верю в нашу армию и люблю ее. неважно кто и как воспринял решение о начале боев на территории бывшей ОССР. Не важно личное отношение к тем или иным политикам и начальникам. Теперь, когда идут бои, нужна вера Верховного, его рабочий орган Генштаб, в наши вооруженные силы и, самое главное, в нашего солдата, в самом широком смысле слова. В любом случае, мы победим в конечном итоге, даже если задача простирается дальше Киева и Одесской области. Продолжение следует.